двадцать из наслаждений жизни аполлон григорьевич выбрал науку сигары и женщин Выбор его имел обширные последствия. Начать хотя бы с женщин. Эти невинные создания падали к его ногам созревшими яблочками. Мало кто из дам мог устоять перед нечеловеческим, по-иному и не скажешь, обаянием великого криминалиста. «Статного роста». Широк в плечах, всегда одет с иголочки и с такой мечтательно-загадочной улыбкой, что не поддаться ей не было никаких сил. Дамы влюблялись в Лебедева страстно, отдавали ему себя без остатка, но заканчивались все бурные романы одинаково. Лебедев пропадал из виду. Женщины не могли понять, как такое возможно? Они ведь отдают ему столько любви. Да что там чувства? Многие из них готовы были принести в дар все свое состояние, порой немалое. Так что же ему надо? Загадка открывалась просто и печально. Вдоль и поперек, изучив редкий экземпляр красоты, Лебедев терял к нему всякий интерес. Не нашлось еще женщины, которая могла бы удержать его у себя дольше года. Множество попыток настолько избаловали его, что теперь он предпочитал вести именно такую жизнь. Быстрая страсть, яростное кипение и мгновенное угасание. Чтобы начать все сначала». Лебедева устраивало, что к 45 годам у него не было семьи, о детях он предпочитал не думать, надеясь, что если они и есть где-нибудь, то вырастут как-нибудь. Тем более для семьи и семейных забот времени у него решительно не оставалось. С сигарами была другая история. Каким-то необъяснимым капризом его вкус выбрал бесчеловечный сорт никарагуанских сигарок. Кто еще мог их курить, было полной загадкой. Продавались они только в одной лавке колониальных товаров, и, кажется, коробку держали ради одного покупателя. По виду они напоминали скрюченные сучки черного дерева, а по запаху... Запах этих сигарок приводил в трепет даже самых крепких городовых. От одного дуновения дети начинали рыдать на руках нянек, а слабонервные институтки падали в обморок. Говорят, что закоренелые преступники признавались во всех грехах, если им угрожали появлением сигарок Лебедева. Начальство терпело их только потому, что без Лебедева было невозможно. Он сосредоточил в себе такое количество знаний, умений и научных способов раскрытия преступлений, что хватило бы на целый институт. В его необъятном опыте были собраны сведения обо всех способах, формах и приемах совершения преступлений. Лебедев не только проводил исследования улик, вскрывал трупы и определял яды, но мог довольно точно выяснить, как именно было совершено преступление. Однако самым бесценным вкладом в криминалистику стало созданное им антропометрическое бюро. В картотеке этого бюро хранились сведения о десятках тысяч преступников, разобранных по системе Бертильонажа. Это помогало определить и разоблачить ни одного жулика и убийцу. Работал Лебедев без всякого графика, положенного ему как коллежскому советнику. Он пропадал в лаборатории столько, сколько надо было для раскрытия дела, а в это время где-то вздыхала по нему очередная пассия. Но пробирки и реактивы привлекали Аполлона Григорьевича куда больше женских прелестей. В час глубочайшей ночи или раннего утра он все еще находился в лаборатории. Вернувшись со вскрытия Бобби, он тщательно изучил образцы желудка, крови и мышечной ткани. Результаты его приятно удивили. Он придумывал, как бы позади рести донести их Ванзарову. Но коварство его было разрушено. Открылась дверь, и Ванзаров явился собственной персоной. «Вот смотрю я на вас, драгоценный Родион Георгиевич, и понять не могу», сказал Лебедев, сильно прищурившись. «То ли вы двужильный, то ли просто дурачок». «Как вам будет угодно, я на все согласен», ответил Ванзаров, выбрав табурет, наименее пострадавший от опытов. Только не говорите мне, что Бобби умер от сердечного приступа. Этого не переживу. Воля ваша, как прикажете. Нет, но ну почему вы не послушались и не остались в постели? Не удержался Лебедев. Так мало этого, еще всю ночь напролет бегаете. В вашем возрасте так играть со смертью неосмотрительно. Выбора нет. А что так? Олимпиада пройдет без вас. Олимпиада? «Это мелочи. Тут обстоятельства куда заковырести. Так что сотворили с милым князем Бобби?» Лебедев понял, что ничего более внятного он не добьется. Ванзаров отличался не только упорством вала, но и упрямством носорога. «Не захочет — ничем не свернешь. Приходится с этим мириться». «А что бы сделал убийца, по-вашему?» — спросил Лебедев. — Рад, что вы обнаружили убийство. Просто гора с плеч. — Вы за слова не цепляйтесь. Отвечайте, как положено. Учитывая обстоятельства, толпа народа, отсутствие спиртных напитков, которые заглушают неприятный вкус, ограниченность времени, Ванзаров немного задумался и ответил. Я отравил бы его раньше, но рассчитал так, чтобы яд подействовал в нужный час. Правду сказать, ума не приложу, что это может быть, и как можно столь точно рассчитать. На вас вся надежда. Вот, помните, без старика Лебедева и шагу ступить не сможете. Уже зарубил у себя на носу. В таком случае, поучу вас уму-разуму. Лебедев достал формулярные листы заключения, которые перед этим тщательно заполнил. «Чтобы не утомлять вас научными терминами, в которых вы смыслите не больше поросенка в мандаринах, перейду сразу к сути». В организме жертвы обнаружены два вещества. Первое – алкалоид, то есть яд растительного происхождения. Я отношу его к группе амантотоксина или очень близкого к нему вещества. Получить его довольно просто из бледной поганки. Дальше зависит от фантазии или знаний. В нашем случае был применен способ сахарного сиропа. Дали в сладком, чтобы отбить посторонний вкус. «Не только. Полученный таким образом сироп сам по себе может не оказать серьезного воздействия, тем более на здоровый и крепкий организм князя. Травить надо долго. Прием выражается в повышенной возбудимости». «Бобби весь вечер носился, как угорелый», — вставил Ванзаров. «Вот именно! Но хитрость во втором веществе, которое я извлек из желудка жертвы!» «Я уже изнываю от нетерпения!» «Обычные виски!» — сказал Лебедев, ожидая, какое это произведет впечатление. Впечатление вышло не таким оглушительным. Ванзаров скривился и погладил усы. «Невозможно! Из бутылки Бобби пили несколько человек. Даже...» Если предположить, что кто-то из слуг подсыпал вторую составляющую яда, недомогание испытали бы члены команды. Они поднимали бокалы вместе с Бобби. Лебедев согласно кивнул и нанес последний удар. «Разве я сказал, что в виски было что-то добавлено? Я же сказал, второй компонент яда — виски!» «Вы хотите сказать...» Начал Ванзаров и не стал продолжать. Так проста была открывшаяся истина. Лебедев подбодрил его. «За вами последний шажок!» Соединение яда с виски дает резкий скачок кровяного давления, и даже сердце спортсмена не выдерживает такого удара. «Вот почему по внешним признакам я определил сердечный удар!» закончил Аполлон Григорьевич крайне недовольный сообразительностью своего юного друга. «Это очень важно», сказал Ванзаров, встав и принявшись бродить по кабинету. Бобби был в спортивном режиме, поэтому в течение дня он ни капли спиртного в рот не брал. В какой-то момент за обедом ему скормили ваш яд. Убийца был уверен, что удар придется на время, когда Бобби притащит портфель с... «Ну, неважно с чем. Именно о чем это говорит?» «Кто-то из близких друзей постарался?» «В том-то и дело, что нет! Никто из команды не знал о сюрпризе с виски!» «Почему вы так уверены? Они вам сказали!» «Так могли и соврать!» «Логика не умеет врать», — ответил Ванзаров. «Все просто. Бобби стал подозревать, что кто-то из членов команды может оказаться лунным лисом». «Ловушку ставить, чтобы выиграть ставку ва-банк?» «Разве будешь об этом рассказывать?» «Сомнительно!» «Заметьте, вы сами это сказали. Тогда остается самый простой вывод. Лебедев терпеть не мог, когда Ванзаров замолкал в самом интересном месте своих размышлений, когда вот-вот появится хвостик истины». «Ну, и кто же этот лунный лис?» — спросил он, теряя терпение. Ванзаров небрежно махнул рукой. «На это время тратить не стоит. Лис никуда не денется, а вот знаток ядов вызывает у меня куда большие опасения». «И это все?» — с обидой спросил Лебедев, ощущая, как мед тайный потек по усам, а в рот ему так и не попал. «Мне надо кое-куда заехать». «Никуда вы не поедете, пока не выпьете чаю!» Ванзарова схватили за плечи и насильно усадили на табурет. «Завтрак в постель не обещаю, но закуска холодная имеется. Ах, вам же коньяк противопоказан! Может, коктейль Менделеева?» «Спирт пополам с водой. Для утра это слишком». «Да и мне что-то расхотелось. С вами совсем пить разучишься?» «И то правда. Пьянство?» «Это яд! Особенно, когда виски мешают с ядом!» «А портфель изучили?» — спросил Ванзаров, больше не пытаясь сбежать. Лебедев согласно кивнул. «Следы сургуча не обнаружены?» «Все-то вы знаете заранее!» — сказал криминалист, доставая из лабораторного шкафа тарелку с нарезанной говядиной и половиной булки. «Никакого интереса с вами работать!» «Иначе и быть не могло», — сказал Ванзаров. «Не зря же весь особняк обошел». Он положил на булку толстый кусок мяса и ощутил звериный приступ голода, какой бывает, когда молодой организм требует притока свежих сил.